Глава 26. От развалин почти ничего не осталось. Только холм и несколько белых камней, скрытых в высокой желто-зеленой траве. Когда-то здесь находилась крепость, но это было так давно, что память о ней не дошла до нынешнего поколения людей. Развалины располагались совсем недалеко от древнего Париана, но в стороне от крупных трактов, поэтому только крестьяне ходили мимо этого места. Кеаль чувствовал себя очень странно. Его ощущения были сравнимы с переживаниями человека, который очнулся от литаргического сна и обнаружил, что все вокруг изменилось по сравнению с последними воспоминаниями. Но человек мог предположить, что его просто перенесли в другое место, однако Кеаль точно знал, он находится там, где принял свой последний бой – в тылу врага. Мысль о том, что от крепости противника ничего не осталось – Было приятной, но остальное удивляло. Вообще-то э, то, что Киаль выполнял роль диверсанта, являлось совершенно нормальным для всех знавших его. Он был весьма посредственным бойцом, но зато первостатейнейшим шпионом, вредителем и вдохновителем саботажей и бунтов. Ему, великолепному обманщику, удалось даже обвести вокруг пальцев врагов насчет своей смерти. Но обман получился настолько качественным, что от этой самой смерти было почти неотличим на протяжении долгого времени. На этом и строился расчет. Рано или поздно кто-либо должен был пробудить обитателя развалин. Сейчас Киаль пытался собраться с мыслями. Воспоминания возвращались медленно, но недостатка сил пока что не наблюдалось. Впрочем, причины последнего выяснились довольно быстро. Кеаль, как и многие подобные ему, получал полную информацию во всех поступлениях энергии. Теперь недоумевал, пытаясь понять две вещи. Ну, Во-первых, что случилось с тем местом, где раньше стоял его прекрасный и асимметричный храм Париани с падающей крышей и замаскированными фонтанами, обливающими зазевавших посетителей? А во-вторых, кто и зачем ему присвоил там новое и весьма необычное имя. Последнее его интересовало очень сильно, потому что Киаль не мог ни на секунду допустить, чтобы люди забыли о том, кого уважительно называли злым весельчаком. Ранним утром, когда городской рынок только открылся, на него, кроме суетящихся торговцев и их помощников, заявился и Виктор, одетый весьма живописно. Он был замотан в длинный черный плащ, а на его голове красовалась островерхая шляпа темно-красного цвета, какие обычно носили небогатые купцы-подмастерья, рассчитывающие на повышение. Он не стал снимать с себя щепки Рестра, потому что даже если его заметит какой-то маг, то это не вызовет удивления. Рестром пользовались не только воины, но и представители иных сословий. Антипов шел сквозь ряды, на которые только начинал выкладываться товар, и внимательно смотрел по сторонам. Его интересовали не глиняные горшки, корзины или неведомые приправы, даже не оружие-доспехи, и доспехи, а люди. Точнее, один человек. Виктору не нужен было бы кто. Он предъявлял к этой личности строго определенные требования. Поэтому молодой воин, в котором сейчас было невозможно узнать баронского дружинника, не торопился. Он медленно двигался вдоль торговцев и вглядывал в своих лица. Нет, господин Добчинский, этот красномордый не подходит. А вон тот высокий тоже. А этот в синем колпаке? Нет, не то. Кто же тогда? А, типа, в усиленно над проблемы. Та женщина в зеленом платье? Мужчина в рукавицах. Женщина в стоп! Какой образчик? Просто классика. Перед Виктором стояла торговка льняной пряжей, дородная мадам лет тридцати в красном сарафане и белом чепце. Ее лицо с толстыми щеками, острым носом и бегающими глазками создавали ровно такое впечатление, на которое надеялся Антипов. «Если это не она, то я ничего не понимаю в людях», – подумал Виктор. Ему не удалось приблизиться незамеченным. Внимательный взгляд торговки, казалось, наблюдал за всем происходящим, не оставляя без присмотра и прилавок. «Доброе утро!» – вежливо поздоровался Антипов. «Почем нынче пряжа?» «А ты что, купить хочешь?» – мгновенно отозвалась женщина. «Это по два медика, а то по три». Толстый и короткий палец продавщицы указывал на товар. «Может быть и куплю», – ответил Виктор. «Я ведь тоже человек торговый. Куплю там, продам здесь. Прицениться нужно, походить по рынку». «Ну, походи, походи. Но помни, лучше моей пряжи нет». Тон, то каким это было сказано, просто заставлял немедленно поверить в изреченную простую истину, бросить все и скупить весь товар, не торгуясь. «А что, разве тут у вас спокойно все?» Антипов сделал неопределенный жест рукой, не поддавшись на провокацию, потому что пряжа ему была вообще не нужна. «А что, должно быть неспокойно?» С моментально вспыхнувшим интересом осведомилась женщина. Ее глаза аж заблестели в предвкушении новостей. «Не ошибся!» – с удовлетворением подумал Виктор. «Ну, торговцы маслом и краской еще на месте?» – поинтересовался собеседник, подчеркнутый равнодушным тоном. «А то по лавкам уже того! Прошлись!» «Кто прошелся?» Проривистым голосом спросила торговка. Теперь для нее не существовало ничего, кроме странного покупателя и его новостей. Она буквально пожирала мужчину глазами. «Да жрецы, кто же еще?» – слегка пожал плечами Виктор. «Ну ладно, некогда мне, пойду на пряжу смотреть». «А что жрецы делают?» Цепкие пальцы схватили собеседника за рукав. «Как что?» «Ловят торговцам маслом и краской, подозревают, что во всем замешаны происшествия с храмом, забирают к себе и того. Больше их никто не видел». Здесь Антипов говорил почти правду. Опасаясь быть опознанным, он наладил приятельские и доверительные отношения с одним из лавочников, который продавал и масло, и краску. Молодой воин рассудил, что в первую очередь придут таким с целью выяснить, не было ли странных покупателей, которые приобрели и то, и другое. Действительно, лавочника уже опросили и пообещали, что допросят еще раз как следует. Пальцы опустили плащ, и Антипов немедленно воспользовался представленной возможностью скрыться. Тем более, что внимание торговки рассеялось. Она уже не смотрела на мужчину, а судорожно озиралась по сторонам, словно ища кого-то или что-то решая. Виктор поспешил убраться, но отошел совсем недалеко. Он притаился за дальними рядами, наблюдая за развитием событий. Если бы кто-нибудь ему сказал раньше о том, что он станет свидетелем самой динамики распространения слухов, то Антипов не поверил бы. Но именно сейчас ему удалось лицезреть невероятное. Торговка пряжей метнулась к одной из товарок, затем к другой, к третьей, подскочила к какому-то мужику и яростно жестикулируя что-то говорила с выражением неописуемого упоения на лице. Ее товарки не захотели ощущать себя в числе отстающих, и тут же включились в процесс, принявшись наверстывать упущенное. Они перебегали от одного от торговца к другому, Все тоже не оставались в долгу и вскоре Виктор увидел, как один продавец краски начал сматывать монатки. Его примеру после кратковременного колебания последовали некоторые другие. Постепенно этот процесс набирал скорость, и через короткое время масляные и красочные ряды почти полностью опустели. Однако, с удовлетворением подумал Антипов. Оказывается, распускать слухи еще проще, чем я думал. Главное найти подходящий объект и выложить ему Нечто правдоподобное, что будет пользоваться спросом. Жаль только, что если жрецы зададутся целью, то торговцев обязательно отыщут. Но сколько времени у них на это уйдет? А время? Вот что мне нужно сейчас. Они ведь не смогут вечно держать ворота закрытыми. Или, как знать, подвернется какой-нибудь другой случай. Убедившись, что все идет по плану, Виктор проследовал дальше. Он не сомневался в том, что прохиндей торговцы попытаются аккуратно разузнать, действительно ли их персона интересует жрецов. И если информация подтвердится, то последователям Зантелла придется попотеть, разыскивая тружеников прилавков. В крайнем случае можно было вбросить еще какую-нибудь сногсшибательную новость, благо метод уже отработан. В тот день Антибов не собирался возвращаться домой или торопиться к началу занятий. Его ждало другое, не менее важное дело. Дом скульптора – вот что интересовало почитателя ареса Глупо было бы провести столько дней в Париане и не попытаться создать статую. Виктор на этот раз не пользовался лошадью, полагая, что если уж решил маскироваться, то уж нужно идти до конца. Узнать могут и посредством передвижения, поэтому он неторопливо брел пешком, не желая нанести слишком ранний визит. Его путь лежал к скульптору Бенеру, очень известному в Париане. Это и понятно. Нужно пользоваться услугами лучших и обращаться к другим лишь в том случае, если первый не по карману. Антипо без труда нашел большой трехэтажный белый дом, отделанный барельефами с изображениями сценахоты. охоты. Особняк был достопримечательностью Париана, не заметить которое было просто невозможно. Однако Виктор не чувствовал робости. Он подошел к парадному входу и дернул за толстую веревку, уходящую в перекладину над массивной черной дверью. Сразу же раздался приглушенный звонок колокольчика, топот ног, какие-то странные звуки, а потом все стихло. Посетитель подождал еще немного и осознал, что по каким-то причинам дверь открыта не будет, позвонил опять. На этот раз более настойчиво. Ответом явилось все то же. Колокольчик, непонятные звуки, шаги. Виктор уже совсем был и решил позвонить еще, как внезапно дверь распахнулась. Удивительно. Но за ней никого не было, только послышалась какая-то возня сбоку. Антипов, недолго думая, шагнув в проем, вежливо прикрыл за собой большую дверь и оказался свидетелем прелюбопытного действа. По полу вдоль стены на четвереньках быстро полз какой-то подросток, помятый в черных штанах и коричневой куртке. А чернобородый мужчина, средних лет, одетый в какой-то серый балахон, пытался ударить его длинной палкой с полуметровыми деревянными дисками на обоих концах расположенными перпендикулярно к самому стержню. Палка производила впечатление подставки. Избиение подростка получалось плохо. Диски цеплялись за стены дома и руки бьющего. Но тот не сдавался, а продолжал свое дело с каким-то маниакальным упорством. Видитер очень сомневался, что входной дверь открыл чернобороды, а вот ползун возможно. Паренек внезапно решил изменить направление отступления и, развернувшись, безмолвно пополз в сторону Виктора. Мужчине удалось плыть жертву диском в бок, но тот быстро достиг антиповских ног и замер между ними и дверью. Визитер предположил, что на этом действии закончится, и актер решил узнать, что хочет ранний посетитель, но оказался неправ. Чернобородый даже не заметился, а наоборот замахнулся для очередного удара, который, судя по траектории, должен был поразить ногу гостя. Антипов в ужасе отпрыгнул в сторону. Что здесь происходит-то? Он искренне недоумевал. Однако, ловкий паренек, Тут же пополз снов и опять оказался между посетителем и стеной. Виктор бросил быстрый взгляд на мужчину и понял, что тот, возможно, даже не замечает постороннего. Взор нападающего горел огнем. Чернобородый ловко перехватил палку и на полном серьезе собирался просунуть полуметровый диск между ног Антипова. Это явилось в последней капле. «Кто так бьет?» – воскликнул Виктор и, излочившись, перехватил оружие и выдернул его из рук мужчины. Это получилось на удивление легко. Видимо, сказались плодотворные тренировки. Только теперь Чернобородый соизволил обратить внимание на вошедшего. «Отдай!» – зрачал он, показав небольшие, но ровные зубы. «Отойди!» «Куда мне отойти, если он за мной ползет?» – поинтересовался Виктор. «Зачем тебе палка? Чтоб мне ноги отбить?» «Только не выдавайте!» – раздался откуда-то сзади и снизу просящий голос. у меня убьет!» Посетитель почувствовал, как в его штаны вцепились чьи-то руки наоборот, же воспринял происходящее со своей точки зрения, которая радикально отличалась от Антиповской. «Так ты его защищать вздумал?» потетически воскликнул он, отшатнувшись, а потом замахал руками и добавил во всю мощь своих легких. «Отец Рик, ты здесь! На помощь! Все сюда!» «Вот дурдом!» — подумал Виктор. «Отец еще какой-то, где он?» Ну, никаких отцов не было видно, зато очень скоро со стороны широкой лестницы, расположенной у дальней стены, раздался топот, и на сцену выбежали трое молодчиков разного возраста, примерно от 18 до 25 лет. Но возраст мало интересовал Антипова, а вот то, что они сжимали в руках, показалось очень даже любопытным. У одного из них наблюдалась какая-то колотушка, у другого табурет, а у третьего крепкий и опасно выглядящий железный пруд. «Бей его! Сначала бей отца!» раскомандовался чернобородой. Троица резво стремилась в сторону Антибова. У Виктора мелькнула мысль, что если они собираются бить отца, то непонятно, почему орудие направлено на него. Он хотел было вежливо указать на ошибку, но не успел. Ситуация потребовала немедленных действий во имя сохранения здоровья. Посетителю удалось легко отбить подставкой табурет. От колотушки тоже получилось уклониться, не сходя с места, а вот железный пруд потребовал серьезного подхода. Антипов хотел было сделать шаг в сторону, чтобы богатырский замах неприятелей не достиг цели, но очень поздно вспомнил о том, что чьи-то цепкие руки держат его за штаны. Можно сказать, что вспомнил лишь в полете, когда, потеряв равновесие, рухнул на пол. Подросток тут же рожал пальцы, и Виктор сумел быстро перекатиться по полу так, что второй удар табурета тоже оказался холостым. «Пинайте отца ногами!» – предложил Чернобородый. И это предложение понравилось Антипову, особенно в сравнении с железным прутом, устремленным к нему. Молодой воин в ту же секунду очень посетовал на недисциплинированность троицы. Ведь сказано, что нужно ногами, а не прутом. Поэтому посетитель быстро собрался с силами и ударил подставкой прямо по колену обладателя самого опасного орудия. Тот не смог устоять и завалился на бок. Виктор резво покатился по полу, хватая прут и игнорируя удар колотушкой по спине, защищенной кольчугой и гамбисоном, скрытыми под плащом. Вскоре везетергосты приимного дома скульптор сумел подняться и встретить табуретку во все оружие так, как привык бить по щиту тренировочным мечом. И когда Антипов оказался на ногах, сжимая в руках железную палку, этот коренным образом изменил и расклад сил. Через несколько секунд расколотая табуретка отлетела в сторону, туда же, где уже валялась выбитая из рук неприятеля колотушка, а доблестная троица бегала по залу, пытаясь уклониться от антиповских пинков, которыми он добросовестно награждал задевавшихся. Паренек озвучил биту восторженными воплями. Именно эту картину заметил пожилой человек с длинными седыми волосами, в изумлении становившейся на лестнице. Он был одет в белую рубаху, и что оказало на Виктора особое впечатление, такого же цвета штаны. «Что здесь происходит?» – спросил старик, грозно нахмуре брови. «Я поручил тебе Тунэя поймать Риксту. А ты что делаешь? Почему лежишь на полу?» Чернобородый, который пытался опрометчиво атаковать Виктора и потерпел фиаско в виде не очень сильного удара палкой по ногам, плехтя поднялся. — Мастер, здесь нет моей вины, — сказал он, оправдываясь. — Просто отец Рикста напал на нас. Мы защищались. — Какой отец? — удивился старик. — Вот это, что ли? Его палец показал на Виктора. — Ну да, — ответил Тунел. Он. Что -то он — Он. — Что-то он больно молод, — с сомнением произнес мастер. — Ты кто не незнакомец? «Уж точно не отец этого», — ответил Виктор, грозно взирая на сбившийся в кучу противников. Ни дядя, ни тети и даже не дедушка. Я вообще его в первый раз вижу, как и вас всех. И думаю, что лучше бы и не знакомиться вовсе». «А кто ты?» — вопрос прозвучал одновременно, заданный и стариком, и чернобородом. «Торговец», — пояснил Антипов. «Зашел, чтобы узнать кое-что по поводу скульптуры. А на меня напали». Дальнейшее общение между стариком и Теннео не подлежало конструктивному осмыслению, потому что состояло большей частью из восклицаний и аллегорий. Мастер оказался весьма красноречив. Однако Виктор сумел напрячь свое выражение и понять, что же случилось. Оказывается, Рикста, молодой подмастерье скульптора Бенера, не чувствовал себя счастливым на избранном жизненном пути. То ли потому, что его все обижали, то ли от того, что стезя подсобного работника была малопривлекательной, но паренек решил разнообразить свой тусклый быт для этого он начал вносить небольшие но важные усовершенствования в гипсовой скульптуры в виде ингредиента измельченного мела который при добавлении в раствор приводил к тому что высохшие изделия становились хрупкими и крошились каждая такая диверсия следовала строго после наказания за другие деяния казавшегося Риксте несправедливым В конце концов, когда Бенеру надоело, что с его скульптурами происходит непонятно что, за раствором было установлено тайное наблюдение старшим подмастерьем. Вскоре виновный был найден, и Виктор умудрился подоспеть аккурат к первому акту кары, который именовался «Поимка». Также выяснилось, что ошибка Тунеа насчет отца вполне извинительна. Паренек, который пытались отловить, убегал и грозился, что вот-вот явится его отец, и тогда всем придется плохо. Но, учитывая избитую троицу, в какой-то мере это предсказание сбылось. «Так что вас привело сюда?» Седовластный БНР, успокоившись, обращался к Антипову очень вежливо. Пеленек же оказался отрезанным, а от спасительной двери дожидался своей участи, сидя на корточках около стены. Виктор тоже не стал наращивать конфликт, а попытался объясниться. У «Мне есть дядюшка», – сказал он. «Так вот, старичок хочет, чтобы ему изготовили статую, но сам Париан не может приехать». Поэтому я пришел спросить совета, как это сделать? Можно ли вылепить статую по описанию, если я буду описывать дядюшку в ходе работы, или нет? Беннер пожал плечами. Он уже спустился с лестницы и стоял напротив собеседника. Может быть и можно, но зависит от вашей способности подмечать неточности. К тому же займут много времени. Скорее всего, полного сходства так и не получится, но похоже будет, если вы пишете правильно. А сколько времени это займет? Поинтересовался Виктор. И дорого ли обойдется? Время зависит от вас. Но вряд ли меньше трех часов. А за такую сложную работу я возьму золотой за полчаса. Мы засечем время, так что оплата будет справедливой. Начать смогу не раньше, чем через неделю уж, простите. Очень занят. А эти, Бенер кивнул над подмастери не справятся. Хм, названная сумма и сроки озадачили задача Леонипова. А неделю мне дать несколько уроков, чтобы я сам потом вылепил статую. Я быстро учусь. Можно, согласился скульптор. Помимо постоянных учеников я беру и временно. Золотой за урок. Занятие два раза в неделю. У него такса, как у Микеланджело, с тоской подумал Виктор. И характер, наверное, такой же. Антипов был слегка разочарован. Похоже, самым лучшим скульптором ничего не выйдет. Придется искать тех, кто похуже. Посетитель попрощался и направился к выходу. Подняв по пути свалившуюся шапку и пытаясь не обращать внимания на умоляющий взгляд паренька. Видно, Йодума под мастерью придется не сладко. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, не нужно было попадаться. Виктор почти достиг двери, как внезапно остановился, ему в голову пришла удачная мысль. А ваш ученик Крикста, кое-чему научился? Поинтересовался он у Бенера. Ну, способности у него есть, ответил скульптор, но, похоже, своего развития уже не получит. После того, что он сделал, его никто в подмастере не возьмет. Но вылепит статую с натуры он сумеет, — уточнил Антипов. Седовласый сразу же догадался, куда клонит посетитель. «Вы хотите взять его к себе?» — спросил он. «Благое желание, учитывая его поступок. Вот только если вы о наказании, то не беспокойтесь, — сказал Виктор. Можете наказать его сами прямо сейчас. Я подожду. Не убьете же вы его в самом деле. Или еще лучше?» Я его возьму с собой и сам накажу. Мне ведь тоже досталось, так что мало ему не покажется». Визитер продемонстрировал мощно кулак лицаруба. Это выглядело впечатляюще. А потом, не давая хозяевам опомниться, подошел к приньку и, взяв его за шиворот, приподнял над полом. Тот повис, как тряпичная кукла. А типов с энтузиазмом встряхнул Риксту пару раз и поинтересовался. «Ну что, договорились?» На лице Бенера отразилось колебание и тут же исчезло. Скульптор понимал, что паренька придется наказать и выгнать, но, видно, судьба сама выбрала способ кары. Посетитель производил весьма нехорошее впечатление. Он без труда избил четверых взрослых мужиков и, по-видимому, отличался недюжиной, наглостью и напором. Виксти не позавидуешь. Он может сбежать, сказал скульптор. А! У меня не убежит! хохотнул Виктор с такой же интонацией, которую слышал в Нури. «Не беспокойтесь, днем поучу его уму-разуму, а на ночь в кандалы никуда не денется. Рад, что договорились. Прощайте». Антипов пошел к двери, волоча за собой добычу. Ему вслед смотрели пять пар глаз, причем в некоторых из них читалось сочувствие к пареньку. Выйдя на улицу, Виктор еще немного протащил испуганного Риксту, а потом, миновав дом, скульптора, отпустился словами «Ну что, будем знакомиться?» Тот ржеволосый подросток лет 13-14 выглядел сущим заморышем. Он был долговяз, но неимоверно худ. Одежда, коричневое тряпье маленького размера только подчеркивала его худобу. «А вы не собираетесь меня бить?» Рикста задал наиболее интересующий его вопрос. Антипа просмеялся. «За что тебя бить?» спросила «Ты мне пока никакого вреда не нанес. Вот когда нанесешь, тогда и посмотрим. А с гипсом ты зачем так поступил?» Принек еще больше скукошился, хотя оказалось, что это уже невозможно. «Не кормили меня», – буркнул он, – «и лупили за что ни попадя. Что еще оставалось?» Виктор подумал, что оставалось много чего. Можно было потерпеть, но то, что Рикста терпеть не стал, говорил в его пользу. «Что, что отцу не пожаловался?» «Да нет отца», – махнул паренек рукой. Это я так им говорил, чтоб попугать. И старший брат, но он далеко, моряк». Понятно, но ну тогда пойдем поедим. Антипов решил присмотреться к своему спутнику. Все-таки если дело пойдет как надо, то юношу придется приобщить к тайне существования Ареса. И вот здесь нужно соблюдать осторожность. Что за человек перед ним? Виктор не знал, но собирался выяснить в ближайшее время. И даже более того, он намеревался приложить все усилия к тому, чтобы понравиться, заслужить дружбу. Коварный Антипов был уверен, что дружба очень простая вещь и ее легко получить. Он придерживался общепринятой точки зрения, которая гласила, что если помочь другу в трудную минуту, то в другую трудную минуту этот друг обязательно вспомнит о вас. И если беды идут одна за другой, то дружба будет длиться и длиться, ее не сможет разрушить никакая сила. «Я собираюсь менять место жительства», — говорил Виктор по пути в трактир. «Поэтому после обеда ты просто подождешь меня на улице, не заходя на постоялый двор». Я сняла на большую комнатку одной милой старушки. Впрочем, что это я тебе говорю? Может быть, ты хочешь уйти? Если так, то не держу тебя. Но помни, если ты последуешь за мной, то твоя жизнь будет совсем не похожа на предыдущую. Достатка не обещаю, а вот приключений хлебнер сполна. Хотя в твоем возрасте мне только приключения нравились. Антипов решил сменить жилье и стратегические соображений Вдруг все-таки жрицы выйдут на его след? Глупо было бы оставаться на постоялом дворе, но к его удивлению принек, согласился с тем, что нужно съезжать. «Конечно», — сказал Рикса, — «что там делать в толпе-то? Скоро ведь все жилье будет расхватано». «В каком смысле?» — не понял Виктор. «А вы что, не знаете? Ожидается крупный отряд жреческой стражи». «Когда?» — Антипов даже остановился, глушенный новостями. Трудно было сказать, что произвело большее впечатление. Факт прибытия отряда или то, что об этом знает кто угодно, кроме единственного диверсанта в паряне, род занятий которого требовал быть в курсе таких вещей. То ли через два дня, то ли через три, безмятежно ответил паренек. Я не помню. Но ведь можно у кого-нибудь спросить. Ну, у стражников, например. Я спрошу, пообещал Виктор. Обязательно спрошу. Сразу после обеда. Он приглядывался к вести изо всех сил. Тот был не испорчен лицемерием взрослых, старался поступать не как выгодно, а как правильно, не мог удержаться от проказ, безобидных или не очень, плутовал как умел, короче говоря, был обычным подростком с неустоявшимся взглядом на свое место под солнцем. Такие подростки остаются на обочине в Средневековье, но пользуются большим спросом в современном Викторе мире. Медзавцы всех мастей, от уличных группировок до отдельных правительств, хватает своими руками наивных юношей нагло в рот им, выдавая черное за белое, а гадость за справедливость. Мечтательность, романтика не просто перемалываются, а извращаются, превращая их обладателей в тупоумное стадо или даже убить своими якобы благородных целей. Антибов не хотел подавляться этим мерзавцам. Он пока еще не имел четкого представления о собственном пути, но решил для себя, что позаботится о судьбе Риксты. Даст им не только обещанные приключения, но и умение выбирать их не только примет помощь паренька, но и научит его разбираться в том, кому стоит помогать, а кому нет. Титанический труд, если учесть, что Виктор сам плохо владел подобным мастерством.